И она слетела с ежикиного носа и закружилась над полянкой. «Видишь? Видишь?» — кричала она, пролетая мимо окошка. А ежик так прижался к стеклу, что нос у него расплющился и стал похож на поросячий пятачок. И снежинки казалось, что это уже не ежик, а надевший колючую шубку поросенок смотрит на нее из окна. «Поросенок!» — крикнула она. «Выходи с нами гулять!» «Кого это она подумал ежик.